На следующий день Кимико вернулась домой поздно вечером. Близость смерти подруги, переживаемая ею в первый раз в жизни, производила на нее удручающее впечатление. Кимико говорила упавшим голосом. «Как выглядела, Ямачин?» Голосок слабенький, едва слышный. Неизвестно, протянет ли до завтра. «А что говорит доктор?» «Уж будто бы поражена вся полость горла. А мать говорит, что начали опухать подошвы ног». Дзенкичи подумал, что смерть Ямачин, наверное, дело каких-нибудь нескольких часов. Он почувствовал вдруг тяжесть в голове, и чтобы избавиться от нее, спросил нарочито непринужденным тоном. «А как Тэнзинсама?» Хочень обрадовалась ему, погладила рукой, просила передать тебе благодарность. «А самой ей кажется, что она умрет?» «Ну, конечно. Ужасно исхудала бедняжка. Когда мы пришли, страшно обрадовалась. Только мы долго не сидели» и говорить-то было не о чем, и боялись, что Ямачин устанет. Вот так и бывает. Словно черта какая-то ляжет между умирающим и теми, кто остается. Может быть, сегодня кончится, а то завтра. Пища уже совсем не идет в горло. Все пятеро были? Да. Сыначин, Тока, Курико, Тана и я. Значит, одна Ямачин теперь выходит из компании. Ямачин скончалась на следующий день около полудня. В гимназию об этом сообщили по телефону. Пятерым подругам ничего не оставалось, как сбиться в кучку в углу классной комнаты и тихонько поплакать. Вернувшись домой, Кимико передала Дзенкичи общую просьбу. «Сегодня всем нужно присутствовать на ночном бдении у тела. А они не знают, что нужно говорить, как выражать соболезнования и как сидеть во время бдения. Поэтому хорошо, если бы Дзенкичи пошел вместе с ними». Ведь ни один из отцов других подруг Ямачин не знал покойную. А Дзенкичи был с нею очень дружен. Если он пойдет, то душа имачин будет радоваться. Доводы были убедительные. У денкичи за время совместной дачной жизни в Каруйзава установилось хотя и странное, но близкое знакомство с пятью подругами Кимико. В то время как другие отцы стояли совершенно в стороне и не пользовались общим расположением. Поэтому кроме Дзенкичи идти было некому. Я уже дала за тебя согласие. Все равно ведь ты и так пошел бы на бдение. Пойдем, пойдем, — успокоительно ответил Дзенкичи. Какое-то радостное и светлое чувство теснилось в его груди. Мы условились собраться на станции Синагава к семи часам. Давай тогда скорее ужинать. Жена Дзенкичи, Ума, относившаяся к Ямачин с нежностью, попросила мужа. Положи из-за меня курений. «Бедняжка, все говорила, поправляйтесь, тетя, скорее». «Хорошо, положу». Разбитая параличом ума все еще не могла двигаться без помощи других, хотя с начала болезни прошло уже более двух лет. Боясь дать волю сентиментальным настроениям, Дзенкичи заговорил бодрым тоном. Удивительно привязчивая была девочка. Бывало, скажешь ей, «Ямачин, иди сюда, садись поближе». Подойдет, сядет и сидит так неподвижно. Делала все неторопливо, спокойно. Интересно, сердилась она когда-нибудь или нет? Еще как, самым серьезным образом. Когда вышли из дома, Кимико, словно спохватившись, сказала. Да, вчера Имачин спросила, что еще не вышла книжка дяди. Я пообещала, что как выйдет, непременно принесу. Во время проживания на даче в Каруйзава Кимико записывала в форме дневника всю жизнь их дружеской компании. Дзенкичи, обработав записки, поместил их в книгу своих рассказов. Ямачин запомнила его обещание подарить книгу, в которой говорилось и о ней. «Как ты ей сказала?» «Сказала, что книга выйдет через несколько дней». Так и не дождалась, бедная. «Можно передать потом, в виде приношения». «Что, книгу?» Ямачин непременно обрадуется. «И тебе будет легче от того, что выполнил обещание». Дзенкичи подумал, что не в состоянии будет сделать это. Такая форма передачи подарка казалась ему слишком манерной. Он с радостью подарил бы книгу Ямачин, раз она ее хотела. Но теперь было уже поздно. Однако обещание было дано, и Дзенкичи чувствовал, что невозможность его выполнить еще теснее связывает книгу с Ямачин. Улицы района Магома имели свой обычный вид. Но какое-то особенное настроение, владевшее душой дзинкичи, заставляло его совсем в ином свете, чем всегда, представлять их идущие по темным переулкам фигуры. На платформе вокзала Синагава поджидали одетые в черное пальто с белыми респираторами, закрывавшими рты высокая Сыначин, Токо и тана Войдя в трамвай, они, как всегда, слегка кивнули головой в знак приветствия. Хотя и не видели дзенкичи с самого лета и остались стоять, не проявляя и признака приветливости. С их лиц уже сошел летний загар, и они казались от этого значительно изменившимися. Все четверо, сбившись в кучку, сообщали друг другу взволнованными голосами, как страшно похудела и мочин, как она не хотела сообщить, что ее поместили в больницу, наверное, желая сделать это по выздоровлении Черное пальто, из которых девушки уже выросли, придавали им вид учениц старших классов. На станции Юра Кучо поджидала Курико, стоявшая в полоборота к лестнице. Среди двигающейся толпы ее фигурка в гимназической форме имела трогательный и беспомощный вид. Да, Фукагава решили ехать на автомобиле. Шофер несколько растерялся при виде того, как пять взрослых гимназисток одна за другую втискивались в тесное помещение автомобиля. Но затем это, по-видимому, даже развеселило его, так как он охотно отвечал на расспросы о дороге. Дом Ямачин был деревянной постройки, трехэтажной. Он находился в том районе Фукагава, который носит название Киба, по имени разбросанных здесь во множестве лесных складов. Смотрите, в окошке Ямачин горит свет, первая заметила Тана. Все подняли голову к третьему этажу, где находилась комната Ямачин. Почему это оставляют гореть электричество? В это время свет в комнате, где обычный Мачин учила свои уроки, вдруг погас. Что такое? Пятеро подруг испуганно прижались друг к другу. По-видимому, кто-то из домашних на минуту зашел в комнату что-нибудь поискать. Войдя в прихожую, подруги прежде всего сняли белые респираторы, сунули их в карманы своих пальто и затем уже разделись. Они поправили воротники своих форменных платьев и привели себя в порядок. Во всех их движениях чувствовалось почтительное отношение к месту. Ямачин лежала накрытой одеялом с цветным узором. Под ним едва обозначались очертания ее тела, ставшего каким-то плоским и беспомощным. Лицо скрывалось под куском белой материи. Трудно было поверить, что это была та самая Ямачин которая в один летний день спрашивала о стихах Акасиуната. Статуэтка Тензин Сама, подарок Дзин Кичи, с аккуратно надетой шапочкой на голове, стояла на столике у изголовья. Гимназистки подходили по одной, бросали щепотку курений в кадильницу и, склонившись в долгой безмолвной молитве, отходили потом назад. От всего окружающего веяло каким-то светом, заставлявшим забывать о присутствии смерти. «Спасибо вам за заботу о дочери летом», — сказала мать Ямачин, подойдя к Дзенкичи. Тот выразил свое соболезнование. «Уж так, мы, кажется, берегли ее. Устроили, чтобы она была принята как подкидыш в семью родственников. Записали в их семейный реестр, и все-таки не помогло. Значит, такова судьба. Обычай в Японии таким способом — оберегать детей, родившихся в несчастливый день и год». Подошел и отец, который сообщил, что вот так же они лишились и старшей дочери. Дзенкич отвечал скупо, охваченный настроением какой-то беспредметной задумчивости. Пятеро подруг, стараясь быть незамеченными, потихоньку всхлипывали и вытирали глаза. Немного припухшие от слез веки сообщали их лицам какую-то болезненную красоту. Дзенкичи, глядя на них, думал, что не стоит долго оставлять их в этой комнате. Чувство печали могло принять такие формы, что им самим было бы неловко оставаться дольше. Дзенкичи обратился к Кимико. спросил у всех, как они хотят, чтобы показали на прощание лицо Ямачин, или же вернуться так, не видя ее. Дзенкичи считал нужным задать этот вопрос из чувства ответственности, как руководитель, чтобы не вызвать потом упрека в том, что по его недогадливости они не видели даже лица покойной подруги но вместе с тем приходилось задуматься, хорошо ли показывать впечатлительным девочкам мертвое лицо, не останется ли оно для них надолго жутким воспоминанием. Кимико передала вопрос Току. токо сообщила его Курико. Курико спросила у сыночин, «Ты будешь смотреть на лицо имачин? Или пойдешь не глядя?» Они совещались чуть слышным шепотом, тесно сблизив головы и едва шевеля губами. На их лицах в то же время отражалось огромное напряжение. По всему было видно, что они не знали, как поступить. Чувство страха, жалость к покойной, сознание неловкости, что они не посмотрят на нее в последний раз, и боязнь заглянуть ей в лицо, боролись у них в душе. Дзенкичи даже пожалел, что обратился к ним с таким вопросом. «Передай всем, что можно и не смотреть. В этом нет ничего плохого», — сказал он тихонько Кимико, И та передала его слова всем остальным. Ответ был таков. «Лучше не смотреть, а то потом будет тяжело». «В таком случае теперь я пойду положу курений. Затем мы отдадим последний поклон и пойдем домой». Дзенкичи бросил прощальную щепотку курений в кадильницу, мысленно обратившись к Ямачин со словами. «Прощай, Ямачин, это лето прошло для тебя интересно, не правда ли?» Ты хорошо сделала, что побывала в Осидасе и что купила себе колечко с кораллом. Ты отлетаешь теперь с ним в лучший мир. Вот сегодня я пришел сюда вместе с твоими подругами. Но ты не думай, я пришел бы сюда и один. Непременно пришел бы. Сейчас мы покинем тебя. Наверное, все захотят пойти на Гинза. Значит, и мне придется пойти с ними вместе. Прощай, Ямачин». Вслед за Дзенкичи стали прощаться с подругой и остальные. Выйдя на улицу, гимназистки встали в кружок и словно по команде надели свои белоснежные респираторы. Этот дружный жест, произведенный всеми одновременно, поразил Дзенкичи свою правильную, строгую красотою. Какие руки были у имачин! Белые-белые! Как? Разве были видны руки? А я не видела. Как же не видела? Они были сложены на груди. Дзенкичи находился у ног покойной, поэтому ему не было видно ее рук. Когда сели в автомобиль, Кимико попросила. «На гинза, папа!» «Вот как? Чего-нибудь поесть?» «Выпьем чаю, потом съедим мицу мамы и довольно!» Кимико добавила, что больше им ничего не надо. После ярко освещенного автомобиля гинза показалась чуть-чуть мрачной. Дзенкичи было немного дико шагать по улице, в сопровождении пяти девушек, облаченных в черное пальто. В их фигурах, напоминавших женщин-пожарных за границей, была какая-то мужественная красота. Чай пили в высоком белом здании. Когда все уселись за столик, руки девушек сами поднялись к ушам и сняли с них шнурки белых респираторов. Мягкость этого движения приковала внимание Дзенкичи уже раньше. Теперь эти белые респираторы показались ему очаровательными. При всей своей примитивности они служили покровом, оберегавшим девичьи уста. Перебрасываясь фразами, девушки сложили респираторы вдвое, положили их перед собой на столик и не спеша принялись за чай. Дзенкитти наблюдал за ними с восхищением, хотя девушки не обращали на него ни малейшего внимания и не делали никакой попытки заговорить. Они пили чай очень корректно словно сговорившись они отхлебывали из чашек по маленькому глотку ставили чашки на стол затем снова подносили их к рту неспешным движением их губы от этого все время увлажнялись увлажняясь смягчали выражение их лиц я уже несколько ночей подряд вижу и во сне произнесла тока ах я тоже вчера вернулась от нее домой и увидела ночью будто бы и говорит мне пойдем на динза как разве ты не умерла спрашиваю я а ямачин отвечает разве вот странно тана рассказывала это заглядывая прямо в глаза току словно пораже что они обе видели один и тот же сон Курико со своей стороны вставила удивительно я тоже видела вчера сон вы знаете мы ведь всегда ездили вместе с ямачин до юрака кучеёву и там расставались а тут вижу ямачин едет дальше до четвертой чы я и говорю что с тобой сегодня ямочин Ведь так ты уедешь на Цукидзи, она мне отвечает, в самом деле, что это со мною?» Повернулась и пошла в другую сторону. Какие странные бывают сны. «Значит, сегодня моя очередь увидеть. О, как страшно!» Сказала Саначин, но Тана возразила. «И совсем ничего страшного. Во сне чувствуешь себя так просто, тем-то сны и хороши, что за них не отвечаешь». Слушая их беседу, Дзенкичи думал, что такие сны, когда трое вместе видят одну и ту же подругу, являются олицетворением настоящей дружбы и могут сниться лишь до двадцати лет.